Глава 4. 5 февраля. Ночь. Замок Алута. Александр. Чуть ранее. Наши! Наши! услышал я, едва выбрался наверх по веревке. Знакомая вонь тут же шабанула в нос. Опять все то же: запах экскрементов, пота, крови, сырости и еще чего-то. Ну и запашок!» — сморщился Леший, выбравшись за нами. Тихо, тихо вы! Шипел на них маленький, открывая клетки одну за другой, ключами, которые он забрал у убитых охранников. «Наши мальчики!» — начала плакать в клетке девушка лет тридцати. Освещение тут кое-какое было, и я быстро пробежался вдоль клеток. «Гера!» — позвал я негромко. «Гера!» — тот не отзывался. Только люди в клетках шевелились, и на меня набегали потоки в вони. «Нет его тут», — ответил мне мужчина, когда я добежал до конца рядов клеток. Он держался за пруть и терпеливо дожидался, когда его клетку тоже откроют. Его вчера увели отсюда. «Твою мать, куда увели? Кто?» «Без понятия», — ответил мужик. «Пришли двое упырей каких-то, с ними дедок с козлиной бородкой, и увели Геру». «Ну, хоть сам ходит уже хорошо. Мы и предполагали, что они будут всячески колоть его на предметы различной информации. И в методах они, думаю, сильно себя ограничивать не будут. У нас некоторые пацаны Геру Википедия зовут». Герой вправду был словно ходячий библиотека. Видать, эти уроды тоже это поняли. А этот мужик с козлиной бородкой, как говорит этот пленник, наверняка местный ученый. Геры тут нет, сказал я, подошедшим ко мне туману и грачу. Тихо вымлять, Зашипел туман пацанов, которые открывали клетки и выпускали или аккуратно вытаскивали оттуда пленников. И вы, бабы, не нойте! Одна из дверей сильно заскрипела, а из нескольких клеток раздались всхлипы женщин. Млять! вырыгался грач. Куда они его утащили? Без понятия. — снова ответил мужик, также держась за прутья. — Будем искать, — зло произнес Туман. — Сейчас языка захватим, быстренько его выпотрошим и узнаем, где наш кучерявый. После слова «выпотрошим» мне как-то зябко стало. — Ты как, Андрюх? — неожиданно спросил Туман у мужика в последней клетке. — Тебя на станции взяли? — О, как! Знакомый нашего головореза, походу. — Нормально, — улыбнулся тот, и я увидел, что парочки зубов у него не хватает. да налетели эти охотники мать их все взрывать стали пальба драки меня взрывом об стену ударило. очнулся уже тут тут народ еще с лесопилок да и со станцией тоже хватает где мы хоть «В их гнезде сплюнул на пол туман. эти вон тут тоже чалились он кивнул на меня и грача еще нескольких пацанов сейчас вас вытащим домой пойдете что вы млять копаетесь вновь зашипел он на пацанов которые, стараясь не греметь ключами открывали клетки да тут ключей одна связка всего — резко ответил ему кирпич, который с огромной связкой этих самых ключей по одной открывали клетки. — Хрен подберешь, вот так сразу! Тут мне на глаза попалась пустая клетка, а в ней стены торчал кран. — Вон в той я сидел, — показал я рукой, — а вон в той слива! Слива в этот момент уже выносил на руках девушку из одной из клеток и сразу потащил ее к люку. Кирпич, как мог, максимально быстро открывал одну за другой клетки. Кто-то выходил из них сам, кого-то вытаскивали. Всех пленников тут же направляли или несли к люку в полу и аккуратно спускали вниз. «Всех вниз, быстро и по коридору назад, к болоту!» — отдал команду туман. «Рыжий полукет отватари с ними! Рыжий, активируешь маяк, наши откроют ворота! Всех к нам! Накормить, напоить, душ переодеть, оказать помощь! Будет сделано!» Кивнул Рыжий, включил фонарь и, схватившись за веревку, исчез в люке. Следом за ним по веревке стали спускаться несколько девушек. Вон кто-то открыл клетку, и вошедшие туда пацаны аккуратно поднимают с пола архи. «Да это тот старик. Он у меня воду просил. Вроде живой. А вон и тот с ногой раненый. Его большой же вытаскивает наружу. Мы можем спуститься и дойти, куда там надо», — с готовностью произнес Андрей, когда его выпустили из клетки. Те, кто был на ногах, не теряя времени, тут же стали помогать подтаскивать клюку в полу раненых и обессильных пленников. По прикидкам, тут было около сорока человек пленных, как местных, так и наших, захваченных на лесопилках и станции. Ох, и несладко им сейчас будет там внизу, в тоннеле. Ничего, потихоньку пройдут. «Наши все тут?» — спросил грач у всех заложников разом. «Да», — ответил ему этот Андрей. «И еще несколько человек так же кивнули. Только геры нет. Блядь, вот где он?» Я прям разочаровался даже. Опять, походу, придется лезть в самую жопу. А тут наверняка этих охотников как шпрот в банке. И отбиваться от них, если что, будет сложно. Точно так же выдохнули и пацаны. Слива вон бубнит, чего-то стоит. Только мушкетером хоть бы хны. Лыбится вон стоят. Котлета с деловым видом проверяет свой гранатомёт. Идем за Герой», — заявил я, вздохнув. Нашего кучерявого ботаника никто из нас бросать не собирался. По крайней мере, я точно. «Пилоты сигнал ждут», — напомнил грач. «Пусть ждут», — буркнул туман. «Им время подлета пятнадцать минут. С самолетом у нас был еще кое-какой план. Но об этом потом. Шумно, очень шумно от нас. Как мы ни старались, но такая толпа народу, хочешь не хочешь, а будет производить какой-то шум». «Быстрее, мать вашу!» зашипел сидевший около входной двери вместо ватари и, наблюдавший за шухером, няма. «Двигайтесь, как черепахи!» «Где Геру будем искать?» — спросил я у грача и тумана. «Есть предположение, где он может быть?» — спросил туман у строителей. «Без понятия», — пожал плечами чах. «Замок большой». «Если он вообще в замке?» — буркнул грач. «Все равно найдем», — категорично заявил туман. «Ладно, вы тоже отсюда валите, вы нам больше не нужны, дальше мы сами». Мне показалось, что оба строители даже вздохнули с облегчением, вон как резво виллос подхватил мужика и поволок к люку. Дождавшись, когда все бывшие пленные спустились вниз, двинулись дальше. В темнице никто из наших не остался. Конечно, была возможность того, что кто-то из охотников сюда придет и заметит отсутствие пленных. Времени у нас не так уж и много, поэтому нужно двигаться быстро, но аккуратно. «Вот же, млядь. Был бы тут Гера, мы бы тоже свалили и устроили бы всем этим охотникам тут большое представление. Ну ничего, Геру мы все равно найдем. Сейчас нам нужен язык. Уж он-то должен знать, где могут держать нашего кучерявого. Я как представлю, что сейчас в этом замке больше ста охотников. Мне как-то не по себе становится. Но и мы не лыком шиты, просто так нас не взять. Вот и первый этаж. «Хренаси тут коридор!» Освещение тут кое-какое было, и я видел, насколько он огромен. А эти уроды, походу, точно к встрече с нами готовились. Вон и мешками с песком окна заложили, и пулеметы стоят, и еще какие-то ящики. Но сам коридор пуст. Видать, все выше. То и дело, в щели мы видели светящиеся во все стороны лучи прожекторов и слышали звуки работы парочки двигателей. Либо машины, либо генераторы гоняют. «Пошли выше!» — тнул пальцем в лестницу туман. Внимательнее все!» По широкой и огромной лестнице мы стали подниматься наверх. Вот же, млядь, тут массивно это все. Ее ширина метров пять точно, все из камня. Парочка светильников в стене и длинная мля. Такое ощущение, что мы не на второй, а на третий этаж поднялись. Ну да, тут стены-то везде толщиной по два-три метра. Охренеть, конечно, моща конкретная. Поднявшись на второй этаж, увидели широкий проход. Там какая-то комната или зал, вон оттуда свет виден. Походу, там столовка. Понюхав воздух, сказал Слива. «Там же и язык!» — хмыкнул туман. «Пошли!» Прижимаясь к стене, двинулись к этому проходу. Сердце бешено стучит. Вал держу около глаз. Пацаны тоже ощетинились стволами в разные стороны. Вон какое-то небольшое окошко. Первым шедший туман приблизился к нему и аккуратно заглянул. Спустя несколько секунд тут же спрятался назад, одной рукой вытащил из разгрузки светошумовую гранату и сказал. «Один идет на выход к нам». Там человек десять. Работаем. Грач, шумку. Спустя пару секунд они закинули в проход по светошумовой гранате. Бах! Бах! Гулко хлопнули гранаты, и мы ломанулись в столовку. Или чего это там было? Всех не мочите, язык нужен! Негромко крикнул я, видя, как пацаны из валов и из пистолетов с глушителями варят всех, кто в это время тут сидел, ужинал. Вон кто-то влепил пулю прямо в лоб молодому парнишке за раздачей, Тот так с половником и рухнул на нее. «Шеф, кажется, этот живой!» — весело произнес леший, поднимая с пола валяющегося там около стены мужика в военной форме. Он выбил у него из руки пистолет, поставил и прижал к стене, врезал ему еще пару раз по ребрам, быстро обыскал и врезал снова. Очухался? спросил у него леший, тряся как болванчика. «Хватит!» — резко сказал грач. «Видишь меня?» — подойдя, спросил я и упер этому мужику в лоб свой пистолет с глушителем. У этого наконец-то сфокусировался взгляд. Он увидел меня, пацанов, упертый ему в лоб глушитель, и его глаза стали как чайные блюдца. «Да», — прохрипел мужик, — «видать, леший хорошо ему по ребрам прошелся». «Где наш Гера?» Сзади раздался небольшой грохот. Обернувшись, я увидел, как маленький уже перепрыгнул через раздачу и скинул на пол мертвого поваренка. А котлета уже взял половник и, зачерпнув им из кастрюли, пробует варива. «Вкусно, пацаны!» — радостно произнес мушкетер. «Котлета хватит дожрать! Зашипел на него туман. «Уберите этих отсюда!» Пацаны тут же стали хватать валяющиеся тут и там трупы и затаскивать их на саму кухню. Вон Ваня за пояса поднял трупы двоих и просто перекинул их через раздачу. «Мля, ну и дури же в нем!» Вон и упырь уже на раздаче, компоты пробует, ну, мля, и дегустаторы!» «Ты тупой!» — вновь спросил я у этого мужика. а Олеша, недолго думая, отвесил ему смачный подзатыльник. «Шеф, давай мы с ним поговорим!» Рядом появился Клёп и вытащил свой тесак а-ля Рэмбо. Покрутил им перед лицом почти белого от страха мужика. «Не надо, он нам и так сейчас все расскажет». Мужик дернулся и снова ставился на меня. «О, -о, о Походу, он про меня слышал или видел в загоне, но я его там точно не видел». «Слышал про меня?» — ухмыльнулся я. «Видать, ты тоже на нас охотился». «Я не охотился!» — выдавил из себя мужик. «Слышал про вас после допроса». «Грач!» Удивился я, позвав того. «Этот хрен тебя допрашивал?» Мужик стал еще белее. Подошел грач. «Нет, его там не было». «Ну ладно, Гера наш где?» «Ты же знаешь Геру. Времени мало». «Знаю. Он в комнате с другими учеными. заикаясь, ответил мужик. «Веди», — сказал я, убирая от его лба пистолет. «Клёпа, сделай ему гостиниц, чтобы он рыпаться не стал». «Слива, попробуй». От раздачи снова раздался довольный голос котлеты. Руку дай правую, услышал я голос клёпы. Я в этот момент рассматривал столовую. Да, неплохо тут у них, совсем неплохо. Большой зал, массивные, мощные столы и лавки, камин вон в углу. Сейчас он правда не горит. Раздача только весь вид портит. Труп уже утащили на кухню. Свою руку в себе в штаны, придурок. Снова голос Клёпы. «Рыпнешься, дерну за шнур. У тебя в штанах взрывчатка. Бахнет, оторвет тебе все твои причандалы. Там маленький заряд, тебе хватит, а нам ничего не будет. Так что в героя играть тоже не советую». Я повернулся и снова посмотрел на этого мужика. «Ох ты ж, он ещё белее стал. Я даже не знал, что человек может так цвет менять. Прям почти как хватальщик стал». Отведешь нас к гере, оставим в живых», — сказал я ему. «Ты же рядовой, обычный охотник. Видать лошара какой-то, хихикнул леший. Если в этом возрасте еще рядовой. Да, рядовой, закивал мужик. Ведь емлять и в твоих интересах привести нас к Гере. Где эта комната? спросил Грач, косясь на шнур, который торчал из штанов этого мужика. Тут, на втором этаже, там дальше, кивнул он головой. А Алут вот где? Где этот жирный Боров? Уехал в свой дом. Падла, выругались мы разом. — Ладно, об этом попозже поговорим, — вновь прошипел туман. — Веди! Клёпа со шнуром поаккуратней! — Не боись, командир! — хихикнул собровец. — Если рванет, то нам ничего не будет, а он останется без своего нижнего заместителя, и будет у него тоненький голосок. Пацаны, кто это слышал, негромко хохотнули. — Возможно, Гера с ним, — буркнул я. — С этим алутом, мать его! — Ща выясним, — ответил туман. — Если что, поедем в этот дом и всех там замочим. — Заткнитесь все! — Поднимая руку, шепотом сказал Грач. «Пошли!» По одному мы выскользнули в большой коридор. «Ах ты ж, мать, здоровый-то какой!» Под потолком горят лампочки, неплохо его освещая. И опять мешками с песком заложены все окна. Рама со стеклами предусмотрительно сняты, как и на первом этаже. Ох, и ветра дует тут. Тут же стоит парочка пулеметов, смотрящих во двор. «Да, ребятки, точно готовились к нашему приходу. Также вижу штук пять дверей. Что за ними, мы не знаем». «Блядь, мы тут в коридоре как на ладони. Надеюсь, у них тут камер нет. Хотя точно нет. До таких вещей тут еще не додумались». «Где эта комната?» — спросил я у нашего пленного, резко схватив ее за шкирку и подтащив к себе. «Вон там», — ответил тот, приобретая уже более-менее нормальный цвет лица. «Там еще коридор и еще один, в самом его конце». «Кто так строит? Кто так строит?» — начал возмущаться Слива. «Я сказал, заткнитесь все!» Вновь зашипел Грач, держа на прицеле этот коридор. «Чтоб его! Пошли млять! «Движемся, пытаясь вжаться в стены, но мы не Коперфилды. Проходить сквозь стену не умеем. Идем друг за другом, этак большой цепочкой». У меня запоздала мелькнула мысль. «Может быть, не нужно было идти всем нашим отрядом? Человек пять было бы достаточно. Ведь куда тут, если что, ныкаться? С другой стороны, почти двадцать человек, вооруженных до зубов. Это неплохая мощь». Сердце бьется, пипец, адреналин так и просится наружу. Этот здоровый коридор прошли, пленный, как какой-то поводырь на веревке. Как какой-то поводырь на веревке ведет нас дальше. Клёпа еще пару раз под затыльников отвесил для профилактики. Раз, вот мы и в другом коридоре. Он уже, да и освещение здесь поменьше. Туман поднимает руку, сжатую в кулак. Мы все на дно колено замираем. Даже, кажется, дышать перестали, и я слышу сопение Большого. Сам туман аккуратно выглядывает и смотрит за угол. Через пару секунд поворачивается к нам, быстро показывает два пальца, достает нож, свой вал снимает и отдает его мне. Грач тут же вытаскивает свой нож, свой вал сует сливи. Леопа прижимает пленного к стене и к его горлу приставляет свой тесак. Шаги, слышу, сюда кто-то идет, и они негромко разговаривают. Время спрессовалось в пружину. Вот чего им, блядь, не спится в столь поздний час! Хлоп! Из-за угла вышли двое архи. Раз! Туманы грачи на них бросаются, левой рукой зажимают им рты, а правой вонзают им свои ножи в горло. Да еще и к стене их прижали. Пипец. Секунда и два трупа. Эти двое, мне кажется, даже не успели понять, как и от чего они умерли. Я только у одного увидел расширенные от страха глаза, которые практически сразу остекленели. Трупы потихоньку опускают на каменный пол. Их подхватывают и волокут в сторону. Вон, все-таки нашли какую-то небольшую кладовку. У этого пленного снова огромные глаза. Стоит, не шелохнётся, даже вон на цыпочки встал. «Лё, покажись, ему немного шею своим тесаком порезал». «Чисто», — докладывает кто-то из ребят. «Бля, на полу все таки остались капли крови. Свет вырубить, быстро!» — командует туман. Иван тут же поднимает маленького, и он в начале этого коридора выкручивает лампочку. Все, теперь тут темно. Никто не увидит кровь на полу. Если, конечно, специально тут освещать и искать ее не будут». «Сколько еще до кабинета?» шипит пленному туман, забирая у меня свой вал. — Там, дальше немного, — отвечает невпопад тот. — Четверо остаться тут, — командует туман. — Смотрите за этим большим коридором. Уходить будем так же, как и пришли. Машет нам рукой, и мы снова движемся вперед. Проходим одну дверь, вторую. За ней смех и голоса. На эту дверь разом наводится несколько стволов, но никто не выходит тихо. Спустя пару секунд откуда-то сверху снова раздаются шаги. Даже топот. Мы замираем, но вроде стихли. Сюда никто не идет. На улице затарахтел движок без глушителя. Кто-то что-то кричит. Движок тут же затыкается. Млять, тут прям жизнь кипит в этом замке. Еще один коридор. Тут хоть освещение поменьше. Вон та дверь!» Кивает пленный, получив отклёп очередной подзатыльник. Мы сидим на одном колене около стен. В тени. Нас не должно быть видно. «Ты, ты, ты!» — тычет в ребят пальцем туман. «Входим, зачищаем, хватаем Геру и уходим. До двери метров пять. Снизу выбивается полоска света. Видно, что там кто-то ходит. Вон, раз прошел, потом еще раз. Подбираемся к двери. Туман показывает три пальца. Мы киваем. Раз, два, три. Колючий резко открывает дверь, и мы вваливаемся в это помещение. Свет резко бьет по глазам, но я все вижу. Это какая-то лаборатория. Колбы, трубки, жидкости в банках. Вон парочка приборов пищит. Кипит что-то. Два стола с наваленными на них бумагами. Три кресла. В помещении трое в белых халатах. Гера нет. «А что? Вы кто?» Растерянно спрашивает один из мужиков в белом халате. Он тут же получает две пули в грудь и одну в голову. «Не стрелять!» Быстро командует туман. Двое других пригнулись и стали такими же белыми от страха, как и их халаты. Один из них задевает какие-то колбы, и они, упав на пол, разбиваются. «Гера где?» Спрашивает туман, наведя на них вал. «Пащите сюда пленного!» «Это он уже нам!» Колючий тут же исчезает из помещения. «Его Алут с собой забрал?» — отвечает мужчина архи в огромных очках. «Не убивайте, прошу вас!» Второго более молодого трясет мелкой дрожью. Он стоит на коленях с поднятыми руками, пытается что-то сказать, но мычит, видать, конкретно струхнул. «Куда забрал?» Тот молодой внезапно испортил воздух. «Засранец какой-то!» — морщится Грач и стреляет ему в лоб. «Бах!» — того кидает на пол. «Готов!» «Прошу вас, не убивайте!» — чуть не плача повторяет архи, с ужасом глядя на труп своего коллеги. «Он в дом, в дом его с собой увез!» Сзади небольшой шум вводят пленного. У этого ученого глаза за очками стали просто огромными. Видать, он узнал этого охотника. «Странно как-то. Этот-то рядовой? Вроде или нет? Или мы чего-то не знаем?» «Ты нам сказал, что Гера тут, — наезжаю на пленного. Выяснять, кто есть кто, времени нет». — Я не знал, что Алут уехал, — побледнев, отвечает тот. — Я в казарме все время был. — Где дом Алута, мать твою? — шипит туман и бьет стволом вала в лицо этому архи. — Куда он увез нашего гермля? Попал ему хорошо, губы тут же разбил и, кажется, пару зубов выбил. Вон тот на пол рухнул и сплевывает кровь на пол. — Где этот дом? — зло спрашивает туман, хватая этого ученого за шкирку и тряся, как грушу. — Ты знаешь, где дом? — спрашиваю пленного. — Да, — сглатывает тот. Бах! Архи пристрелили тоже. Туман его грохнул. Тот валится на пол рядом со своими коллегами. «Долго отвечал», — хмыкает Туман. «Теперь ты». Он поднимается и смотрит на пленного. «Где дом?» «На острове у него там большой дом. Охрана. Около пятидесяти бойцов. Лучших?» «Нам плевать, лучше они или нет», — отвечает Грач. «Где остров?» «Вниз по реке пятнадцать километров. Там река широкая, посередине остров, со всех сторон окруженный большими валунами», — сказал он со скоростью пулемета. Млять, остров не есть гуд. Наверняка он просматривается со всех сторон, а река тут в километре тоже есть. Отсюда к нему ведет дорога, добавляет пленный. Ага, снова хмыкает туман. Мы не идиоты, чтобы по ней ехать, она наверняка заминирована и под наблюдением. Я вам честно все сказал, вновь говорит пленный. Вы обещали не убивать. Он смотрит на меня большими от страха глазами. Спокойной ночи, резко говорит Грач и с силой бьет его по затылку прикладом. Тот кулем падает на пол, и Грач добавляет. — Ну, если обещали, значит, будешь жить, если выбраться отсюда сумеешь. — Твою мать! — ругается Туман. — Я так и знал, что этот Алут или как его там Геру с собой заберет. Уходим, Грач, вызывай самолет. Тот кивает и берется за рацию. — Ох ты ж, мать, надо отсюда сваливать. Через пятнадцать-двадцать минут тут будет очень жарко. — Геры тут нет, — сообщаем пацанам, вернувшись к ним. — Уходим все через темницу, — быстро говорит всем Туман, — пока они тут кипиш не подняли. Только он это сказал, как одна из дверей открылась, и в коридор разом вышло трое охотников. «Нам до них метров десять, ну, может, чуть больше. А я тебе говорю, что нам нужно съездить в морул в этот клуб!» Громко сказал один из них. «Там такие стейки, а какие там девочки танцуют!» Подсокал он языком. Раз, они увидели нас, и разом замерли. Этот говорливый оборвался на полуслове. Находящийся ближе всех к ним, колючий, тут же вскинул свой вал и сделал несколько выстрелов. Двоих он грохнул разом, и они тут же кулями упали на пол. А вот третий успел нырнуть назад в комнату. Пули извала Собровца попали в дверной косяк. Мы тут же услышали, как задвинулся Засов. Потом, спустя пару секунд, звон разбиваем у окна и громкий крик, даже вопль. «Тревога! Нападение! Внутри чужие!» И следом за этими словами длинная автоматная очередь. «Охренеть, не встать! Этот придурок там, помимо того, что разбил окно, стал из автомата стрелять!» «Тревога! Чужие в замке! Тревога!» И снова длинная автоматная очередь. Вон грач с колючим уже пытаются выбить эту дверь. Куда этот хрен нырнул, чтобы его заткнуть? но куда там? Она железная, массивная, и пипец какая крепкая. Колючий он даже ногой по ней ударил. Ага, держи карман шире. Эта дверь только гулко отозвалась от удара ноги, и колючий начал яростно материться. «Тревога!» — продолжал орать тот крендель. Взвыла сирена. За ней еще одна. все пипец, нас засекли». «Вот же, блядь, козлина!» Его вопли и стрельба разбудили всех. «Ну, сейчас повеселимся!» Как-то нервно произнес сзади меня Слива. «Сейчас они как навалятся, будем отстреливаться во всех направлениях». Честно говоря, у меня у самого тут же жим-жим сработал. Кота из Тома Джерри помните? Вот и я почти так же сглотнул. «Млядь, как мы не хотели, но бесшумно проникнуть и свалить из замка, походу, не получилось». Вот куда эти три урода вышли ночью? Сидели в своей комнате, не отсвечивали тут. «Второй этаж!» — продолжал орать тот псих. «Второй этаж!» — и снова длинная автоматная очередь. Колючий с грачом, уже отойдя на пару метров, стреляют в эту дверь из валов. «Я тебя все равно достану, падла!» — зло орёт грач, всаживая в район замка пару очередей. «Но, млядь, дверь держит, пули не могут ее пробить. Это какая же у нее толщина?» «Пацаны, в сторону!» Рядом появляется маленький со взрывчаткой. Некогда уходим, вашу мать уже, не скрываясь, кричит туман. Ща опять сек. Быстро приладив на дверь взрывчатку, пацаны отбегают. Взрыв! орёт Вася. Бах! Вот теперь другое дело. Дверь вырывает вместе с камнями и выносит в коридор. Два труп охотников, которых грохнул колючий, ударной волной силой впечатывает в стену напротив, одного прям пополам сломала, И практически сразу из этого помещения начали стрелять. «Хрена сих там!» — мы только попадали. «Кто куда, чтобы не попасть под шальную пулю?» «Нахрен вы за ними пошли?» — орёт, отплеваясь от пыли туман. «Я его замочу!» — это уже вошедший в раж грач. «Он, скотина, тревогу поднял!» «Раз, два, три!» Пацаны закинули внутрь этой комнаты три гранаты. Сначала там кто-то заорал, а потом гранаты разом рванули. Снова оттуда вылетела пыль, какие-то тряпки, камни, и чья-то нога крик резко обрывался. «Контрольный!» орёт Грач и закидывает туда ещё две гранаты. «Охренеть!» «Уходим, вашу мать!» — кричит туман. «Сверху!» — взорал большой, и практически у меня над духом открыл огонь из печенега. «Бля, вот ещё одна небольшая лестница!» «Я её как-то не приметил!» «Спускавшись оттуда четверых или пятерых охотников, снесло, вон они уже мёртвые, съезжают по лестнице!» «Большой няма, пошли!» — снова орёт туман. «Все в большой коридор! Уходим, вашу мать!» Сирена в замке орёт, не затыкаясь. Слышим топот множества ног, отдаются команды. Только мы вышли в этот большой коридор, как с другой его стороны показался десяток охотников. Большой сням их тут же положили с пулемётов. Но охотников тут полным-полно. Оттуда тут же по нам открыли огонь. Пули свистят только так. Выбивают крошку, рикошетят. Падаем, уползаем кто куда, отстреливаемся. Грохот пипец. «Ломай двери!» — кричит кто-то. Тут по всему коридору несколько таких же больших и массивных дверей. — Ага, ломайте. Они, блядь, все железные, хрен ты её ногой сломаешь. Даже из помпы не возьмешь. Котлета, вскрывай, мать твою! — орёт ему слива. — Ухи, пацаны! — заорал во все горло мушкетер. Я только успел открыть рот и прижать шлем поближе к ушам, как котлета начал шмалять из своего гранатомета по этим дверям. — Пипец, как в кино каком-то! Три двери одна за другой взрывались с огромным грохотом и вместе с косяками и камнями вылетали из проемов. Коридор мгновенно заволокло пылью и грязью. Ничего не видно, хотя нет, вон немного виден свет, который вырывается из этих комнат. «Будем тут сидеть, нас сейчас всех положат». Топот ног охотников вообще, кажись со всех сторон раздается. «Отсюда нам точно нужно уходить». По нам с той стороны опять начали стрелять. Вскидываю вал и за три очереди выпускаю весь магазин в ту сторону. «Вперёд!» — ревёт бизоном большой и, встав в полный рост, просто от бедра поливает по коридору. К нему присоединяется няма. Вдвоем они создали неплохую стену огня, по крайней мере, вспышки от выстрелов с той стороны резко прекратились. И видно, какое-то количество наших пуль врезаются там в стены и рикошетят, прям как от сварки, когда она на пол падает. Сзади по нам тоже начинают стрелять. «Мля, зажали! Пипец! Там вон уже кирпич с лешем отстреливаются!» «Бах! Взрыв! Еще, еще! Удача пока на нашей стороне. Бегом бежим в эти помещения. Я влетаю во второе первом. Надеюсь, тут по мне сейчас не вмажут остаться в коридоре себе дороже. Ага. Тут какая-то жилая комната была, света мало. Большинство лампочек полопалось от взрывов. На полу вижу копошащееся тело. Вон, вроде, еще одно. «Огонь!» — ору не своим голосом. Встаю на колено. Рядом слева сверху еще кто-то. Извалов расстреливаем это помещение и всех, кто тут есть. Вижу, как архи, который потянулся за автоматом, дрявят мои пули, и его кидая через кровать к стенке готов, я ему буквально полбашки снес. Надо прорываться в темницу, перезаряжаясь, кричит слива. Сейчас тут зажмут хрен, выйдем. Вокруг нас стрельба. Пулеметы молотят в коридоре во все стороны. Гранатометы, гранаты, прям к лестнице вниз! Слышу в наушнике голос тумана. Мы уже успели нырнуть в эти три комнаты. Со мной слива, крот, Леший, и кирпич, остальные пацаны в соседних помещениях. «На три!» — снова голос тумана. Пули уже бьют по выломанным косякам двери, нас зажали с двух сторон. Из коридора слышны крики охотников. «Сейчас они сюда все сбегутся, если уже не сбежались!» «Три!» «Ёд!» Я только успел высунуть из проема руку и кинуть три гранаты в разные стороны. Потом кирпич две, леший одну. Слива не успел, так как они начали взрываться. «Идить вот это рвануло!» Крики и стрельба с обеих сторон разом стихли. Только слышны несколько безумных воплей человека, когда им очень больно. Видать, охотники не ожидали от нас такой подляны. «Ну, что мы, гранатами их закидаем?» «Эх, огнемет бы сюда, в раз бы прорвались!» «Пошли!» — взревел туман, и мы его услышали без рации. «Хватаю валяющийся на полу автомат охотника. Вон вижу разгрузку с магазинами. Вал за спину, автомат в руки, магазины по карманам». «Однозначно все это мне сейчас пригодится. У меня к валу шесть магазинов. Уже осталось четыре. Мало. А стрелять сейчас, походу, придется очень много». «Прикрываю!» — стоя на колене, кричит мне Слива. Он как раз прикрывает нам всем спину. Направление, откуда мы только что пришли, и где, где эта комната, мать с учеными была. Выбегаю в коридор, встаю рядом со Сливой и выпускаю длинную очередь в конец этого коридора. «Пошли, пошли, пацаны!» — кричу уже я. «Перезаряжаюсь». Рядом со мной открывает огонь крот — За ним леший, так, пятясь задницей, то падая, то кувыркаясь, отходим назад, сдерживая натиск преследующих нас охотников. Кто-то из наших успел скинуть на пол мешки с песком, вот за ними и прячемся. Если бы не мешки, нас бы уже нашпиговали свинцом по самой пятке. И прям, лежа за парочкой мешков, чувствуя, как в них впиваются пули. «Мы все прекрасно понимали, что нам нужно создать такую стену огня, чтобы никто из них даже не помышлял о том, чтобы открыть по нам стрельбу, даже руку с оружием боялся выставить. Поэтому и стреляем постоянно. Расход боеприпасов бешеный. Четыре магазина к автомат «Охотник» у меня кончились меньше, чем за минуту. Пустые магазины отвалов вон валяются по всему полу. Впереди работают два наших пулемета. Там, по ходу, тоже жарко». Дошли до лестницы вниз, стали попадаться трупы. Много трупов, люди, архи, все охотники. Оружие куча, половина разорвана взрывами, вторая половина посечена пулями и некоторые буквально в лохмотье. Начинаю лихорадочно вытаскивать у ближайшего трупа магазины к автомату. Мы идем последними, уж так получилось, и сдерживаем охотников. «Быстрее, быстрее!» — кричит кто-то из наших снизу. «Там тоже стрельба, будь здоров!» Падаю за труп охотника, опять стреляю в конец коридора. Даю возможность перезарядиться пацанам. Прилетает несколько пуль, попадают этому трупу архи в тело и две в голову, мля прямо у меня на глазах. Успеваю откатиться в сторону, туда, где я только что лежал, впиваются пули. Щелк! У меня в автомате кончились патроны. Но тут перезарядились пацаны. Леш и слива, вон уже открыли огонь. Крот бросил пару гранат, естественно, он не докинул их до конца коридора. Замахом тут не очень. Зато эти гранаты упали точно между мешками с песком прямо около валяющегося пулемета. Взрыв! Песок, мешки, пулемет все полетело в разные стороны. Оттуда опять слышится проклятие в наш адрес. «Саша, спускайтесь!» — орёт Грач. «Быстрее, мать вашу! Мы все внизу ждем вас!» Идем, скакивая на ноги оружие ребятам. «Вниз пошли! Быстро!» И тут рвануло. Рвануло так, что нас пятерых буквально сдувает с этого пятачка. Сдувает куда-то в угол. Хорошо, что тут много трупов-охотников. Они на себя и часть взрывной волны приняли и смягчили наше падение. Я врезался в труп мужика, впечатав его в стену своим телом. На меня сыплется какая-то хрень в виде камней, вещей, оружия. Еще чего-то. Вообще ничего не понятно. Лежу, свернувшись в калачик, прикрываю голову руками, хотя я в шлеме. Но это скорее инстинктивно. Опа! Ночника на моем шлеме уже нет. Ох, искать его тут некогда. Ничего не видно. Где мои руки? Ноги? Кто-то орал, кто-то где-то стрелял. Вот это рвануло. Чего это так взорвалось-то? Пипец. Ошалело сажусь на задницу, вокруг тихо, уши заложила. Кручу головой. Пыль. Ничего толком не видно. Кто? Где? Хлопаю себя по ушам, вернее, по шлему. Блядь, скидываю нах. Снова хлопаю себя по ушам. Я еще до конца не врубился в происходящее. Крепко приложила-то. Перед моими глазами с пыли появляется рожа крота. Вижу, как он с перекошенным лицом мне что-то орёт, но я его не слышу. Да и крота как-то сразу три. «Оттаскивай!» — звук вернулся резко, и зрение нормуль стало. «Оттаскивай пацанов, млять! Он хватает меня за разгрузку и пару раз встряхивает, затем показывает рукой в сторону. «Они лестницу взорвали!» Видимо, охотники воспользовались тем, что взорвалась лестница, так как из глубины коридора раздалась команда, и оттуда открыли ураганный огонь. Вся стена слева от меня буквально расцвела искрами от попаданий. Нечего было и думать о том, чтобы прошмыгнуть на лестницу. Да и нет этой лестницы уже. Мля, как нам вниз попасть-то? Крот схватил валяющийся автомат и, подбежав к углу, быстро посмотрел за него, затем вытащил три гранаты и, выдернув кольца, зашвырнул их в коридор. Как только в коридоре начали взрываться гранаты, стрельба оттуда тут же стихла. Вернее, она совсем прекратилась. Зато послышались дикие вопли боли нескольких охотников. Крот еще выставил на вытянутых руках автомат и разом выпустил магазин, затем перезарядился и еще один. «Саня, шевелитесь, млять! снова зарало мне. Резко встаю и хватаю за разгрузку лешего и кирпича. Сдвинул их на полметра, подальше от рикошетов, а то и так прилететь может. Но я не Иван Мэр, у меня столько дури нет. «Слева, помогай!» — орет крот. Из коридора снова открыли огонь, но как-то вяленько. «Видать, гранаты крота. Хорошо, их там проредили. Скорее всего, сейчас охотники оттаскивают своих раненых». Крот стреляет, слива, громко, выматерившись, хватает вал и начинает прицельно стрелять, встав на колено. Спустя несколько секунд отбрасывает его, берет валяющийся автомат и открывает огонь из него. Тащу в угол лешего, тот начинает вырываться, бьет меня кулаком, уворачиваюсь. Видать, еще не понял, что это я. «Леший, успокойся!» — кричу ему. «Бросай его из за кирпичом». Тот уже перевернулся на живот и трясет башкой. Шлема на нем уже нет. — Они лестницу взорвали, — хрипит он. — Я знаю. Помогаю ему подняться, сую в руки автомат. Мля, моего вала на мне нет. Искать его тут негде. — Устой, орёт крот. Он уже с валом в руках. — Лови! — бросаю ему два магазина. — Как вниз-то будем спускаться? — спрашивает уже пришедший в себя Слива. — Осторожно выглядывай, смотрю вниз. Точно, лестницы нет. — Этой здоровенной, массивной лестницы уже нет. Вот что так рвануло. Это ж сколько под нее взрывчатки заложили. Наши пацаны, их там не накрыло всех, но вроде снизу продолжают стрелять, работают и автоматы, и пулеметы, и снова несколько взрывов. Почему не слышу остальных ребят? Ах ты ж, мля, наушник вылетел. Вставляю его себе в ухо и тут же слышу. Вытаскивайте, откапывайте его, мы прикрываем. Внутри все похолодело. «Туман, прием, прием, мать твою!» Взрывается рация голосом тумана. «Вы там живые?» «Да приложила чутка. Чего у вас там?» «Нас тоже приложила», — орёт туман, как умалишённый. «Видать, его тоже по ушам взрывом хлопнуло. Хорошо, на лестнице никого не было почти». «Как это почти?» «Большого чутка завалило. Ща откопаем». «Мы к вам идем». «Куда к нам, блять? Ты высоту видел?» «Видел. Ноги сломаете, не вздумайте прыгать. По веревке не вариант. Вас на спуске положат. Мы тут головы поднять не можем. Саня, вам нужно прорваться в гараж и выбираться из замка на какой-нибудь тачке. Там наша машина наверняка есть. Заведете. Мы не можем вас вытащить. Вот же, блять, попали!» «Понял, уходите. Большого вытащите». «Вытащим. Вон уже, вытащили. Ваня, тащи его вниз. Няма, работай. Котлета, шмаляй по стенам из гранатомета, Они там окопались, сволочи». Снова там взрывы, выстрелы, маты, крики, вопли. Пипец, грохот. «Дуйте в гараж быстрее», — продолжает туман. «Как идти, помнишь?» «Я помню», — отвечает крот, слушая в своем наушнике тумана и деловито перезаряжая автомат. «Уходите, мы и прорвёмся». «Не боись, пацаны!» — подключается Слива в рацию. «Сейчас какую-нибудь тачку найдем, ворота взорвем и свалим из этого замка». «У вас восемь минут!» — слышится голос горача, «Либо отменяем». «Нет!» — хором отвечаем мы. «Не отменять!» — кричу я, отплёвываясь от пыли. «Иначе мы тогда вообще не уйдем. «Жмите по дороге к лесу, мы вас там встретим и прикроем, если что!» Снова говорит Туман. «Только обозначьтесь! Я сейчас Рыжего туда отправлю с бойцами!» «Конец связи!» «Быстрее уходим отсюда!» Кричит Леша, бросая за угол две гранаты. «Эти там пока притихли! Хватайте боеприпасов побольше!» В спешем порядке мы начинаем шмонать трупы на предмет боеприпасов, распихивая магазины и гранаты по своей разгрузке. «О, вон, кажись, мой вал лежит! Только ствол смят! Видать, камнем каким сверху!» «Нах, это уже не автомат! Да и прицел разбит!» «Ложись!» — внезапно крикнул Крот. «Падаем кто куда!» В коридоре взрыв! «Еще, еще, еще!» «Нас начинают закидывать гранатами!» Но до нашего пятачка гранаты не долетают, взрываются в самом коридоре, а вот нам напротив удобней, нужно просто бросить их в коридор и все. Охотники-то там, в нем все, а мы за мощными стенами. Слива выставив автомат за угол, выпустил еще один магазин. Снова тут открыли огонь и снова слышны проклятия в наш адрес. Вот это мы их разозлили.